Осторожно выглянув из-под куста, я задумчиво изучил стоявший караван на обочине торгового тракта в степи. С первого же взгляда видно, что это ханцы. Похоже, доставляют снабжение воюющим войскам. Караван с обеспечением, к гадалке не ходи. Проснулся я сегодня к полудню. Сразу собрался. Есть уже нечего. И только пополнил запасы воды. Двинулся к тракту. Хотел смотреться, Может, языка добыл бы или по-другому информацию получил бы. На тракте часто попадались обломки телег, трупы лошадей и людей, а живых встретил под самый вечер, стоянку этого самого каравана. Теперь сидел у кустарника и наблюдал за хансами, прикидывая, что делать. «По факту, с того момента, как я попал в это тело и в этот мир, я не убил ни одного человека своими руками». «Было дело». При испытаниях амулета корректировщика, который так банально просрали офицеры-артиллеристы и не смогли его купить у меня, стрелял из пушек. Из трех сначала, потом из других трех помощнее. Шесть в сумме. Лагерь Хансев разнес шикарно. Несмотря на большое количество амулетов среди кочевников, потери те понесли. Первые разрывы гасили амулеты, следующие уже убивали солдаты-кочевников. Драпали они только так. «Только ведь я корректировал. Заряжали пушки и стреляли расчеты, так что, может, боком к разгрому лагеря я и приложил руку, но сам никого не убивал. Нет на мне пока крови. Не думаю, что это долго продлится, но особого внутреннего сопротивления я не испытывал. Появится такая нужда, лишь у жизни человека, да и опыт имелся в прошлой жизни. Ситуации всякие случаются». Нет, этот караван мне пока не по зубам, тем более с ним два десятка магов передвигались. Пусть обособленно, но они были вместе, и на ночевку тоже встали вместе. Я отполз в сторону и стал уходить. Уже окончательно стемнело, когда я вернулся к Гее, по которой шли две баржи, тоже хансы. Свои войска не снабжали очень серьезно. Устроившись на берегу, я решил разобраться, что со мной не так. Что именно, я уже догадался, нужно лишь исследовать. Я вставил накопитель в амулет-диагност и проверился. Нет, не его специфика, так просто проверил себя. Голоден был, но не более. Положив амулет на землю, я стал делать по одному шагу назад, рассматривая его в магическом зрении. На двенадцатом шаге я перестал видеть плетение. Замерив расстояние, я разобрался, что теперь дальность магического зрения у меня стала больше – 9 метров. Все же шаги назад были мельче, вот и пришлось дополнительно замерять. Теперь все точно – 9 метров 20 сантиметров. Поработав пару часов, сделал лекарский амулет-сканер, простенький, четвертого уровня. И тот показал, что теперь уровень дара у меня второй. Офигеть! с четвертого на второй перепрыгнул. Как это могло случиться? На самом деле понять, что именно произошло, было нетрудно. Это из-за того, что я взбесился от наглости королевских офицеров и стал тянуть ману из крепостного накопителя в себя. Похоже, я таким образом раскачал свой дар. Чуть не умер, правда, но раскачал. Хм, как-то повторять подобный опыт не хочется». Раскачал так раскачал, это радует, но не более. Вздохнув, я стал устраиваться на ночевку, снова активировав амулет скрытия ауры, ведь сканировал ауру я без него, он помешал бы, и вскоре уснул. Пусть и на пустой желудок, но я был доволен, многое прояснилось. Проснулся я в этот раз на рассвете, продрог немного, и, сделав свои дела, занялся рыбалкой. С помощью самодельной остроги наловил шесть рыб. Две ушли в котелок, туда и дикого чеснока накидал. Оставшимся чесноком нафаршировал четыре рыбины и запек их в глине. Соли много ушло, но еще на одну заготовку должно хватить. Наевшись ухи, я собрался и пошел вдоль берега в сторону королевства. Я все же решил двигаться к империи. Может по реке, может по дорогам, как получится». Не принципиально, меня устраивали обе возможности. На реке движение было, но интересовало меня только то, что лежало на дне. К сожалению, пролет, амулет-сканер, который я сделал, показал пустоту. Поработал тут кто-то до меня, а может, просто не везло. И шел в надежде приметить какую-нибудь деревушку или городок. Ближе к обеду выяснилось, что все это время я находился все же на территории королевства. Пограничные башни мне так и не встретились, но я видел сожженную деревушку. Я проплывал мимо нее пять лет назад, ночью. Очень характерны изгиб реки здесь. Точно королевство. Вроде находок тут не могло быть, но я решил задержаться. Тем более и хансев на горизонте не видно. Ну, кроме баржи, полной рабов, которая спускалась по течению в сторону столицы. Проводив ее взглядом, я лишь сплюнул. Как-то убили во мне жалость, или какие-либо чувства к гражданам, но их к черту, пусть своим умом живут. Сходу в деревню я заходить не стал, устроился в кустарнике на берегу. Сложив там вещи и убедившись, что никого вокруг нет, стал изучать остатки сожженных домов и мазанок, огороды, отметив, что их надо посетить. Наверняка там еще остались овощи, но и все вдоль берега осмотрел, вдруг что там затонуло. Отлично, есть! Именно у берега две первые находки. Нет, не лодок, ничего подобного. Были пара человеческих трупов, обломки разные, останки пристани. Но я обнаружил на дне, в пределах дальности амулета сканера, плетение двух амулетов. Так что, раздевшись и поныряв, я достал их. Амулеты простенькие, пятый уровень. Один обогрева одежды, второй защитный. Но интересовали меня они чисто из-за накопителей. Пусть камни-кварца, но у меня и этого не было. Приходилось использовать накопитель с боевого артефакта, а это нехорошо. Вот теперь есть два камня, значит, смогу использовать их для своих нужд. Обсохнув, я вернулся к своему лагерю, расстелил одеяло и, устроившись с удобствами, доел холодную уху. Пошла как родная. И собрался было вскрыть одну из рыбин, как послышался посторонний шум. «Черт, надо побыстрее сделать охранный амулет, чтобы предупреждал появление чужаков». Приготовив боевой амулет, защитный и так был активен. Я осторожно пошевелился и лег на спину, после чего, перевернувшись на живот, отполз чуть дальше, где кустарник рос гуще всего. «Нет, это были не хансы, которые искали того мага, что смог покинуть крепость по воздуху, а его искали. Разъездов много примечал по сторонам». В кустах я неожиданно обнаружил трех оборванных парней и девушку, семь лет около двадцати. По их виду, будто из рабства сбежали. На ханцев они мало походили, скорее всего, жители королевства, на территории которого мы находились. Подобравшись поближе, я понял по аурам, что одаренных среди них нет, обычные люди. Они лежали на земле и тяжело дышали, видимо, долго бежали и о чем-то тихо разговаривали. Подслушав, я усмехнулся. Мой лагерь молодежь не обнаружила. Но девушка убеждала парней, что чует запах еды. Судя по их виду, они были заморены и жутко голодны. Один из парней встал, осмотрелся и, убедившись, что преследователей нет, спустился к кромке воды и стал жадно пить. Как собака, склонившись, а не ладонями черпая. Подумав, я прикинул все расклады. Эта четверка до своих не дойдет. Нет опыта хождения по тылу противника, тем более не одаренные, нет оружия, ничего, лишь рваная одежда. Хм. А у девушки и у одного из парней одежда ранее была явно дорогой и качественной. Двое других на горожан похожи, точно не скажу, может, одежда и не их. «Вот я и решил, почему бы не помочь. Вместе выходить из тыла Хансев на территорию, контролируемую королевскими войсками, легче. Часового можно выставить, ну и остальное. Дополнительные руки всегда пригодятся. Так что, встав, я спокойно поздоровался. Доброго дня, путники!» Универсальное приветствие торговцев и путешественников вызвало у беглецов неоднозначную реакцию. Тот, что пил, рухнул от неожиданности в воду, Остальные вскочили, откуда только силы взялись, и пуча глаза рассматривали меня. Ну да, вихрастый подросток, в одних кальсонах и с ножом в левой руке. То, что в правой был еще боевой артефакт, я скрыл от них. На шее на тонкой серебряной цепочке висел амулет защиты, рядом с ним был и ауры. «Ты из ханства?» – осторожно спросила девушка, первой придя в себя. Остальные тоже зашевелились, и тот четвертый из реки выбрался, отряхиваясь как собака. Почесав ножом кончик носа, я поинтересовался. «А что, похож?» «Немного», — ответила девушка и на всякий случай еще кивнула. «Это отца Гены. Нет, я не Ханес. Мать имперка, отец Хансом был, а сам я в империю направляюсь». «Кто ты?» — прямо спросила девушка. Остальные молчали, видимо, решив не прерывать наш появившийся контакт, но слушали внимательно. «Рейдер!» Это расставило все по своим местам, кто я и что здесь делаю. Бродячие маги были достаточно известной кастой в магическом мире. Ими были в основном слабосилки, и, видимо, меня приняли за него. Правда, то, что бывают такие молодые рейдеры, раньше девушка, похоже, не подозревала, слегка удивившись этому. «А как же война?» — сразу спросила она. «Это не моя война. Я здесь ни при чем», — пожал я плечами. «Я просто пересекаю королевство и иду в империю. Местные дела меня не интересуют. У тебя наше армейское белье, я отсюда вижу штамп», — вдруг сказал тот парень, что, как и девушка, был в хорошей дорогой одежде, хотя и почти полностью пришедший в негодность. «Верно, у меня еще и штаны есть». Последние три с половиной года я провел в одной из крепостей королевства. Может, слышали? Губер называется. Поизносился, вот и пришлось брать, что дали. — Ты участвовал в обороне Губера? — охренели все четверо. — Ну, можно и так сказать. В этот раз я задумчиво почесал ножом затылок и, не видя причин что-то скрывать, продолжил. Я учеником был у главного мага в крепости». Он неделю назад погиб при отражении очередной атаки. Делать мне стало нечего. Я учился и практиковался, а не воевал. Это не моя война. Тем более с новым главным магом крепости я несколько раз успел поссориться. Тот мне житья не дал бы. Пришлось уходить. Меня выпустили, а от Хансев я сбежал, пользуясь темнотой. Вот добрался до Геи. К сожалению, частично потеряв вещи при переправе и сейчас двигаюсь в Империю. «Я барон Эндрю Баскет. Нанимаю тебя, молодой рейдер. Нужно довести нас до наших войск». С опломбом сказал молодой парень, на что девушка с жалостью на него посмотрела. «У тебя деньги-то есть?» – усмехнулся я. «Как только мы прибудем в имение моих родителей, то ты сразу получишь оплату». «Значит, нет. Тогда иди к черту. Деньги я и так заработаю». «А по какому направлению вы специализируетесь?» Вежливо поинтересовалась девушка. «По двум. Лекарь и артефактор. Уровень знаний позволяет сдать на мага по обоим направлениям. Сдавать я буду в империи, решил так. Там перспектив больше». Судя по повторно выпученным глазам всех четырех беглецов, они явно не ожидали услышать подобное от меня. «Пришлось отвлечь их. Вы есть-то хотите?» Бурчание четырех желудков было мне ответом а голодные взгляды готовы были порвать кого угодно. «Ладно, вижу, что хотите. Идите за мной, угощу чем есть». Возвращаясь к своему лагерю, да тут шагов 20 было, я вышел на открытое место и быстро осмотрелся. Горизонт чист, это хорошо, значит, пока мы были одни, разъездов здесь не было. Устроившись рядом с моей лежанкой, девушке я одеяло предложил, и, достав три рыбины, выдал самую крупную тем, кого я принял за горожан, а две чуть поменьше передал девушке и второму парню. Молодежь такую дележку одобрила, правильная по статусу. Они разбили глину и накинулись на сочащуюся жиром мякоть рыбы, закатывая глаза от удовольствия. Чесночный аромат расплылся над лагерем. Я же, срезав сухую веточку и заточив ее, ничуть не стесняясь, стал чистить зубы. Надо сделать специальный амулет для чистки зубов полости рта и языка от налета. Как раз камни для накопителей добыл. Наверняка их посеяли деревенские, спасаясь от кочевников ханства, когда они деревню захватывали. Это я еще реку у берега мало осмотрел. Была бы лодка, побольше акваторию захватил бы. Пока беглецы заканчивали насыщаться, я снова осмотрелся. Никого и, подхватив котелок, спустился к воде и стал отчищать его. Река была тихая и пустая, хотя вроде ниже по течению показались мачты какого-то судна, но ветер встречный ему был, шел без парусов, наверняка на веслах идет. Время еще было, успею закончить с чисткой. — А я думала, маги все магией делают, — услышал я позади девичий голос. Раз, и котелок сам очистился. Мельком обернувшись, я хмыкнул и, покачав головой, продолжил свое занятие, задав встречный вопрос. «Скажи, чтобы почесать нос, ты берешь нож, вырезаешь из деревяшки палец и чешешь им?» «Зачем? Рукой или платком? А зачем тогда палец вырезала?» «Я поняла. Магия не для таких пустяков». «Вывод верен. Идем обратно. Судно из ханства идет. Не стоит, чтобы нас заметили». «Охотиться не будут, но информацию передадут разъездом, чтобы те знали, где нас искать». Мы вернулись. Я повесил котелок сушиться перед тем, как убрать его в сумку, и, натянув штаны, а также нательную рубаху и осмотрев беглецов, поинтересовался. «Ну что, решили? Я дал вам время пообщаться, пока у реки возился». «Мы хотим идти с тобой», — сказал барон. Он один представился. «Я, кстати, свое имя тоже не называл. Со мной». Задумчиво протянул я. «Не вижу особой разницы, с вами идти или одному. Кроме того, что вы явно немалая обуза Подумайте об этом, проанализируйте. Это вы решили идти со мной, а не я с вами. Значит, командую я. Последнее слово всегда за мной. Думайте». «А что тут думать?» Криво усмехаясь, тут же ответил барон. «Да тут на сделку хоть с дьяволом пойдешь, только чтобы к своим выйти. Командуй». Только учти, что мы пусты, и ты правильно заметил. Мало что умеем. Хорошо, договорились. Сейчас пройдет судно и займемся делом. Все четверо внимательно посмотрели на меня, а девушка не удержалась и спросила. Есть план? Есть. У деревенских всегда припрятано две-три лодки. Недалеко от деревни искать нужно. Ищем, устраиваемся и плывем к вашим. «Что-то мне лень пешком идти. Значит так. Вы трое пойдете в том направлении выше по реке. То, что ниже, я осмотрел. Там вроде плавни есть. Идеальное место для укрытия. Смотрите не только берег и кусты, но и воду. Лодки могли притопить. В реке. Вода неплохой консервант. Не ленитесь заходить в реку и искать на ощупь. Я вам нож дам». «Срубите в кустарнике шесты и ощупывайте ими дно». Когда я посмотрел на девушку, та замерла, ожидающей, глядя на меня, понимая, что сейчас я буду давать задание для нее. «Рыбу чистить умеешь?» «Я дворянка», — гордо выпрямилась та. «То есть не умеешь?» Та сникла и покачала головой. «Ничего страшного. Я буду сейчас ловить рыбу, а то вон рутов сколько, а ты будешь ее чистить». На двух первых я покажу, что и как. Дальше сама. Старайся, я проверю. Но это работа слуг. Или так, или голодными останетесь. Все при деле. Иначе, сами понимаете, мне с вами не по пути. Тут слуг и господ нет. Все равны. Окажетесь у своих, вернетесь к привычному образу жизни. Будете вспоминать эти приключения. А сейчас за дело. Кстати, мы так и не познакомились. Меня Борисом зовут. «Борис». Попробовала на вкус мое имя девушка. Я знал, что такого имени на Хлое нет. Не надо коверкать мое имя. Не Борис, а Борис. Девушку звали Юлией. Вполне земное имя. Тоже баронесса. Оба парня, как я и определил, горожане. Один ранее был возчиком у торговца, обозы водил. Второй вообще помощник горшечника. Все побывали в рабстве. Все бежали. Хансы особо не сортировали, простые люди или дворяне гнали одной колонной, связанных общей веревкой. Причем ни одни не бежали, там сотня человек в бегство ударилось, частично перебив охрану. Просто эти четверо оторвались в отдельную группу и встретились со мной. Бежали сегодня утром, еще до того, как расцвело. Выслушав их, я велел смотреть во все глаза по сторонам и отправил троицу искать лодки а сам, подхватив острогу, спустился к реке. Раздевшись, ничуть не стесняясь зрительницы, вошел по пояс в воду и, внимательно глядя под ноги, стал искать добычу. Две попытки и промахи, но в третий раз закорпунил приличного размера рыбину, выбросив ее вместе со строгой на берег, иначе сорваться может, у меня такое уже было. Юлия, взвизгнув от брызг, что давала бьющаяся по траве рыба, отскочила от нее. Я же, выбравшись, подхватив рыбину за жабры и забрав нож, что дал девушке, на камне показал ей, как разделывать рыбу. Все ее остатки бросил в воду, как приманку. Потом и вторую разделал. Юля с интересом смотрела, как и что я делаю. Как обмываю куски рыб и бросаю в котелок. Третью сама встретила с ножом трижды переделывая, но все же вспорола и почистила сама. Почешу я трижды проходила, соскребая бока. Ей это все явно не нравилось. Кривилась, но деваться некуда. Надо, значит, надо. На десятой рыбине я остановился, да и котелок был полон. Последнюю почистил сам. А Юлию, которая в воде отмывала руки, отправил к деревне накопать на разоренных огородах овощей. Я же, засыпав куски рыб остатками соли и подвесив котелок на ветке, иначе мелкие хищники доберутся, тут грызунов хватало, решил пойти с ней. На месте показал грядки и выдал кусок доски для копания, да и показал, что брать. Узел с плодами она должна принести в лагерь. Сам я отобрал пару досок почище, мало тронутых огнем, и, прихватив нож, вернулся в лагерь. Устроившись на опушке кустарника, чтобы приглядывать за степью, не хочу, чтобы нас застали врасплох, стал вырезать из досок ложки для беглецов. Сначала, используя боевой артефакт в режиме лазера, просто вырезал, как по трафарету, сами ложки, а потом просто закруглил ножом ручки и вырезал углубление. Неплохие получились, ровненькие, с именами на ручках. Я три успел сделать, грубоватые, но и они пойдут» когда подошла Юлия. Бросив рядом плащ, тяжело дыша, сказала, «Сколько смогла, принесла». «Отлично!» — работая с четвертой ложкой, кивнул я. «Теперь неси к реке и мой. Но сначала посмотри, пуста река или нет». «Уф!» — вздохнула девушка, но, подхватив плащ, направилась к реке. Я же, закончив с ложками, принялся за заготовки для амулетов. Два десятка сделал, вырезав трафареты. Поработал набором артефактора и сделал пять основ с зажимами для накопителей. В два сразу вставил найденные недавно кристаллы кварца, в которые слил немного маны и стал работать. За полтора часа сделал амулет водомета четвертого уровня сложности. Простенький, но нам хватит. Главное, чтобы лодка шла. Из второй основы сделал амулет дальнего видения с дополнительным режимом ночного видения тоже четвертый уровень, только этот амулет два часа делал, тем более с внешним управлением, чтобы простые люди могли им пользоваться. С остальными амулетами и артефактами это не так. Уже парни вернулись и сидели рядом, наблюдая, как булькает в котелке уха, пуская слюни, но не мешая мне, видели, что делом занят. Когда я закончил и устало разогнул спину, вопросительно посмотрел на них, то первым делом спросил, «Нашли?» «Да, только маленькая она, нас едва вместит». «Главное, вместит. Давайте ужинать, похлебка готова, потом идем к месту, где вы лодку нашли, поднимаем и отплываем». «А как же весла, парус? Там же этого ничего нет, даже мачты». С насмешкой посмотрев на барона, я напомнил. «Я же артефактор, как-никак. Уже сделал нужный амулет, нормально все». Ели мы в молчании, по очереди беря из котелка ложками уху. И так вычерпали до дна. Также уже были готовы шашлыки из рыбы. И это все съели. Парни, как бочки, все заглатывали. А мы с Юлией ели мало. После еды, свернув лагерь, мы направились к плавням. Лодка не в воде оказалась. На берег вытащена и камышом забросана. Я установил амулет водомета, так как рулевого весла не было. Но, надеюсь, справимся». Столкнув лодку в воду, уже когда начало темнеть, мы уселись в нее. Юлия в центре, а парни устроились на моем одеяле и плаще на носу. Их задача являться грузом, чтобы нос не задирался. Они были в шоке, когда я тестировал лодку. Таких скоростей, да еще на воде, они не видели. Без рулевого весла лодка была довольно инертной на повороте, Могло закрутить, но если все делать правильно, то идти нормально. Так что, перейдя на среднюю скорость хода, в уже сгустившейся темноте мы понеслись вверх по течению. Я поглядывал с помощью амулета ночного видения за излученной реки и, где нужно, сбрасывая скорость, поворачивал согласно изгибам геи. Проскочив группу судов у берега, где явно шла разгрузка, и нас, кажется, даже не заметили, рёва мотора-то нет... «Мы погнали дальше. После стоянки хансев я заметил впереди какую-то массу. Активировав режим приближения, то бишь бинокля, понял, что поперек реки стояли соединенные цепью суда. Так вот, как королевские войска перегородили Гею, чтобы не пустить военные корабли ханства дальше вглубь королевства. На берегу были видны огоньки костров, видимо, там имелись полевые укрепления». Еще немного приблизив изображение, да и сами мы уже на подходе были, я всего немного скорость сбросил и отметил, что между судами порядочное расстояние. Сети не натянуты, проскочить сможем. Правда, скорость еще больше уменьшил. Вдруг там боевая магия используется или еще что. Я лично так и сделал бы, мины поставил бы, пересек сигнальную нить и подрыв». Раскочить этот кордон удалось на удивление тихо и явно незаметно для часовых на палубах судов. То ли спали, то ли действительно не заметили, тревогу никто не поднял. Парни видели, что мы пронеслись около какой-то темной массы, как подаркой, но в детали я их не посвящал. Сейчас углубимся в территорию королевства, высажу их в какой-нибудь деревне или селе, да что попадется, и считай, обещание выполнил. «И да, надо узнать, от чего была та неоднозначная реакция, когда они узнали, какую крепость я покинул. Кажется, в королевстве она известна. Мы уже три деревни проскочили, две разорены были, видимо, рейдовые отряды хансев поработали. В третьей стояли военные, видны были посущиеся кони и фургоны со светлым верхом. Но кто это? Королевские войска или хансы? Непонятно. Мне кажется, все же королевские, но рисковать я не стал» и продолжал гнать по воде. Юлия умудрилась, свернувшись на лавке, уснуть, но парни старательно вглядывались в ночную тьму. Еще село прошли, появился городок. Вот у городка я подумал пристать. Но и до столицы королевства не так много осталось, километров 100 И мы проскочили мимо городка. Когда до столицы остались считанные километры, я свернул к берегу. Это было то самое место, куда я с возницей наемной грузовой телеги доставлял продукты и разные имущества, на которое жил потом полгода, когда учился в лесу. Ничего не сохранилось, кроме самой памяти тех событий. Приткнувшись к берегу, помог парням разбить лагерь. Они вынесли Юлию на руках, сами расположились на одеяле, а я в плащ завернулся. «Нормально, мне хватит».